К месту печати. Люблю тебя, печати место. Когда без сургуча, без тес-та а так, как будто угольком МП очерчено кружком. Я не могу, живя на свете, забыть покоя и мыслети. И часто я, глядя с тоской, твержу: мыслети И покой